Глава 26. Обсуждение и решение. Конечно, нам не терпелось рассказать всем о том, что мы увидели. На следующий вечер Бо пригласил всю компанию к себе в сайт и мы вместе рассказали им о нашем забеге, о пустом городе и заросшем парке, о поле Клевера, которым стал и Парк Уэст, о разрушенных жилых домах, затопленной станции метро и таинственных охотничьих кличах. А потом... Эффектным жестом Бо вытащил две газеты с описанием грядущего конца света и пустил по рукам. Заголовки привлекали всеобщее внимание. «Конец человечества! Крах Америки! Закон и порядок прекратили существовать!» «Господи Иисусе!» — пробормотала Верити, читая выпуск «Таймс» из будущего вместе с Рэдом. «Это ужасно!» «Все пошло наперекосяк, это точно!» — согласился Рэд. «Крах Америки!» произошёл ещё до того, как облако накрыло планету. «Бедные начали нападать на богатых», — в ужасе процитировала Хэти. «Честное слово, зачем им это?» Мести читала газету поверх плеч реда и Верити, время от времени поглядывая на нас с Бо. «Я чувствовала, что ей обидно, что мы выяснили всё это вместе с Бо, и теперь у нас было что-то общее, некий совместно пережитый опыт». Она, конечно, сама отдала Бо свой самоцвет, но явно не ожидала, что он возьмёт на разведку и меня». Бо показал остальным сделанные на телефон фотографии Сан-Рэма, обезображенного надписями. «Смерть богачам — мы сильнее». При приближении на фотографии в одном из окон определённо было видно тело человека в одежде, висящего в петле. На фотографии остальных зданий, тоже изуродованных вандалами, были написаны другие лозунги. «Чёрту один процент! Скоро все умрут! Твои доллары тебя не спасут!» «Наш мир стремительно движется к анархии», — проговорил Бо. Таймс упоминает беспорядки и погромы, которые начинаются 14 марта. Беспорядки и погромы, целью которых станут такие, как мы. А затем, как и предсказывал профессор, 17 марта до планеты доберётся гамма-облако и убьёт практически всех. Что же нам делать? «А что мы можем?» — спросила Мисти. «Не знаю. Рассказать кому-нибудь. Например, нашим родителям». Мисти посмотрела на Бо. «Моя мама, возможно, поймёт, потому что знает о туннеле». «Но что скажут все остальные, когда мы придём и заявим? Привет всем, мы тут были в будущем и увидели, что произойдёт. Удачи, Бо! Мы проведём наши последние дни на земле в психушке». Она определённо злилась на него. «Может быть, нам удастся убедить нашей семьи пораньше отправиться в убежище?» — предложила Верите. «Или, может быть, мы бросим их на произвол судьбы и благополучно укроемся от гамма облака в будущем?» — сказал Гриф с усмешкой. «Просто как вариант». Мистя швырнула в него диванную подушку, но Гриф по-прежнему ухмылялся. «Народ, вы прикалываетесь?» — продолжил он. «Это же хренеть, как круто!» «Я должен это увидеть! Мы все должны это увидеть! Мы всегда бегали только по ночам, да и то только по туннелю. Предлагаю проверить всё при свете дня. Давайте завтра днём устроим совместный забег». Так мы и решили. На следующий день, в воскресенье, 25 февраля, в час дня мы все встречаемся в частном саду за музеем Метрополитен. «И спускаемся в туннель!» Я возвращалась домой вместе с Рэдом. Когда мы шли через парк, он покачал головой. «Дай-ка я ещё разок всё проясню», — сказал он. «Получается, что наши два портала и туннель являются мостом между настоящим и будущим, и это будущее существует когда-то после неизбежного конца света». «Получается, что так», — ответила я. «И с географической точки зрения две версии Нью-Йорка, похоже, накладываются друг на друга». «В смысле?» «Я имею в виду, что мы с Бонни выскочили из колодца где-нибудь в Китае. Мы прошли под Центральным парком в нашем времени и выбрались из колодца в Центральном парке за шведским коттеджем в другом времени. Так что два Нью-Йорка накладываются друг на друга». «Точно», — сказал Рэд. «И вдобавок ко всему», — добавил я, «похоже, что с темпоральной точки зрения эти два времени также накладываются друг на друга». «Вот только не надо умничать, мисс Углубленный курс физики». ухмыльнулся Ред. «Будьте так любезны, объясните для тех из нас, кто не столь одарён в учёбе, как вы». Я улыбнулась ему в ответ. «Это такой термин из теории путешествий во времени. Значит, что если здесь 6 часов вечера, то и там тоже 6 часов вечера. Мы с Бо здесь спустились в туннель на закате, и когда мы вылезли из колодца, там тоже был закат. Кроме того, это ещё означает, что если ты находишься в том другом мире в течение часа, то час проходит и у нас». И там, и здесь время течёт с одинаковой скоростью. Пройдя вдоль 79-й поперечной, мы миновали сад Шекспира и шведский коттедж. Оба, как всегда, выглядели ухоженными и абсолютно нормальными. Ред на ходу повернулся ко мне лицом. «Говоришь, растения и сорняки заполонили весь Нью-Йорк?» «Ага. Централ парк Уэст и 79-я поперечная полностью заросли. И здания тоже. Мох и зелень забрались, наверное, этажей на 10 «Хм». Рэд нахмурился. «О чем ты думаешь?» «Мне интересно, как далеко в будущем находится это альтернативное время», — ответил он. «Мне кажется, чтобы растительность добралась до десятого этажа городских зданий, потребуется немало времени». Он вдруг остановился и развернулся. Его глаза сузились. «Пойдем», — заявил он. «У меня есть кое-какая идея». Мы подошли к нескольким дубам неподалеку от тропинки, и Рэд осмотрелся в поисках зевак. Дожидаясь, пока двое прохожих пройдут мимо, он подобрал с земли камень с острым краем. Затем, когда они ушли, мой брат, как маньяк, начал долбить заостренным краем по стволу одного из дубов, делая треугольную зарубку. Я была в шоке. После этого, к еще большему моему ужасу, он отбросил камень, достал свою зиппо и начал прижигать только что образовавшуюся вмятину в стволе дуба. Я попыталась остановить его. «Что ты делаешь?» брат заградил с собой зажигалку. «Спокойно, крошка. Я не собираюсь сжигать дерево. Мне просто нужно оставить заметное повреждение». Струйки дыма начали подниматься от ствола, когда ободранная кора занялась. Я развернулась в полной уверенности, что сейчас мимо пройдёт какой-нибудь полицейский и заметит, как мы пытаемся устроить пожар в Центральном парке. Но мы были одни. Ред суетился над маленьким огоньком, осторожно дуя на него». удовлетворившись результатами своего эксцентричного поджога, он потушил пламя плевком. На поврежденной части ствола осталось чёрное пятно сажи. «Вот», — сказал Ред, — «теперь мы сможем примерно определить, как далеко в будущем находится наш Новый Нью-Йорк». Я снова нахмурилась, глядя на него, и тут до меня дошло. «Учень умно, дорогой братец», — сказала я. «Кольца деревьев». «Вот именно», — ответил он. Может, я и не такой книжный червь, как ты, Блу, но и у меня бывает озарение. Завтра во время забега мы всё выясним.